Глава пятьдесят четвертая. Географические реалии. Милана увидела сообщение от Андрея сразу, как только проснулась. Увидела, и аж руки задрожали. Разом припомнился разговор с мамой, который произошел накануне. «Милуш, если он тебе дорог, нужен, может быть, ты хотя бы позвонишь ему? Он взрослый мужчина, не мальчишка, ты уж решишь что-нибудь». «А вдруг он подумает, что ты про него совсем забыла? Нельзя же так оставлять человека в подвешенном состоянии?» «Не, а не подумает». С превеликой самоуверенностью, которую и близко не ощущала, ответствовала Милана. Мама ее знала отлично, поэтому спорить не стала, предоставив дочери самой принимать решение. Благо в этой самой самоуверенности сквозило столько сомнений. Вот и теперь Милана вдруг испугалась». «А если он прислал сообщение о том, что я ему уже не нужна? до да чего это я? Надо же послушать!» Через несколько минут встревоженная Лариса Максимовна заглянула в спальню дочери и увидела ее в мечтательно счастливом виде с крайне романтичным выражением лица и по всему видно парящей в каких-то облаках. «Милуш, все хорошо?» «Мам, все чудесно! Просто, просто ах, как хорошо!» Она хотела добавить, что теперь-то точно решилась и знает, что ей делать, но мама обеспокоенно уточнила. «Солнышко, извини, что перебиваю. Несси у тебя?» «Несси? Я думала, что она к тебе здороваться убежала». Милана спрыгнула с кровати. «Нет, я ее сегодня не видела». «Несси! Несси, где ты?» Милана забегала по дому, заглядывая во все комнаты и помещения. Щенка нигде не было. «Мам, папа сегодня рано уехал, да? Она... она не могла выскочить следом?» Милана прижала руки к груди, представляя, что сейчас может происходить с ее собакой. «Ой, нет, только не это!» Одевшись на скорую руку, мама и дочь выбежали из дома искать крошечного щенка, оказавшегося в лесу. Сначала они поискали вокруг дома, обнаружили следы крохотных лапок на подтаявшем уже снегу, переглянулись и разделились. Лариса Максимовна поспешила по дороге, ведущей к шоссе. Вдруг она серванула за машиной мужа, а Милана кинулась в лес. Да, проще всего было бы идти по следам, но снег стремительно таял, поэтому понять, куда именно побежала глупышка, было невозможно. Милана обыскала берег, направилась налево, но там лес был погуще, снег стоит не успел, и следы были бы видны, но их не было. Тогда Милана повернула направо. Несси наигралась на славу. Сначала ловила снежные комки, падающие с веток, потом прыгала в небольших сугробах, сохранившихся под елями, а потом... «Ой, а где это я? Я что-то дома не вижу». Щенки, так похожи на маленьких детей, также могут заиграться, а потом устать, испугаться, запаниковать, заметаться, натыкаясь на деревья, ставшие вдруг такими огромными и одинаковыми, заплакать пронзительно и безнадежно. Нессе повезло. Она не успела по-настоящему попасть в беду или обессилить, потому что ее нашли. «Вот бестолковая! Ты что, сбежала и заблудилась?» Прозвучало такое знакомое и такое родное мяуканье. «Да ты же мокрая совсем! Ой, только не кидайся на меня! фр -р -р. Да не лежись ты, так и не верещи! Все хорошо уже! Теперь все будет хорошо!» Ветер уносил звуки в сторону озера поэтому то, что было отлично слышно Че, Милану уловить не могла никак. «Где она? Где же?» Милана уже вовсю слезы вытирала, а потом, сфокусировавшись на предмете, мешавшем это делать, на смартфоне, зажатом в руке, взяла, да и позвонила. «Ну кому еще звонить-то? Кому, как не тому, о ком думаешь постоянно, и тому, кто, оказывается, тоже думает о тебе». «Мила? Милана?» Андрей, отправив сообщение, был как на иголках. «Ответит, не ответит, а если ответит, то что именно?» «Ты что, плачешь?» «Андрей, у меня Несси пропала, я уже не знаю, где еще искать, Андрюш!» Проскулила Милана, и этот звук в голове Андрея странно продублировался каким-то стереоэффектом. «Мил, только не плачь, она найдется, обязательно найдется. Где, где ты сейчас находишься?» Если бы он умел махом преодолевать расстояние, то уже был бы рядом. «Я у нас дома, в Карелии», — Милана вытирала слезы. «Андрей, я... я такая дура, я получила твою песню, я... я тоже так соскучилась, ты мне тоже так нужен, так нужен!» «Сложно думать о таком множестве разных внезапно возникших вещей», — но андрей который с детства был приучен учитывать звучание музыки разных инструментов в разных вариациях исполнения а кроме того одновременно с этим бороться с собственными кошмарами справился на отлично вычленив на данный момент самое главное мил я тебя люблю не плачь только ответь мне на один вопрос где именно в карелии ты находишься он точно знал где находится сам знал что звуковыми галлюцинациями не страдает скулеш точно слышал А вот хитроумие его папеньки и изощренный разум его старого друга по совместительству начальника службы безопасности Кирилла Харитоновича Хантерова вполне-вполне могли придумать что-то этакое. Пока, удивленная неожиданным вопросом, Мила объясняла ему собственные географические реалии, он выскочил из дома и выдохнул. Из лесочка справа к нему трусил страшно довольничий Гевара, а за ним... «Ну ты попыжу!» Краем сознания отметил Андрей, подхватывая на лету рванувшую к нему и заверещавшую уже от счастья Несси. Замершая в лесу Милана вслушивалась в такие знакомые звуки, почему-то доносившиеся из смартфона. «Андрюша?» — осторожно окликнула она. «Мил, ты только не пугайся, но уже все хорошо. С Несси все отлично». «Я... я не понимаю». «Сейчас, сейчас ты все поймешь. Ты в лесу?» «Да, конечно». «Озеро от тебя где? Справа или слева?» «Слева. Андрей, что происходит?» «Походу, наши родители над нами опять слегка подшутили. А может, и наоборот. Ты только стой на месте, никуда не ходи. Че, веди давай. Я уже понял, что ты в курсе всего, что у нас тут есть». Андрей не сильно смотрел под ноги, только вперед. Поэтому Милану, растерянно замершую со смартфоном в руках, увидел быстро – Несси, упрятанная за пазуху, завертелось было, но он ее не отпустил. «Сиди уже!» — шила лохматое. Безлобно шикнул он на щенка, торопясь к... к жене. «Милана!» — окликнул он. «Ой, Андрюш, и Че, и Несси, как это?» Если Андрей в панику впадал только на сцене, а в мирной жизни мыслил исключительно здраво, то Милана наоборот, если уж паниковала, то делала это от души. Она, перепугавшаяся и растерянная, ничего не успела сообразить и теперь только плакала на плече у Андрея. — Плачешь-то ты чего? — осторожно уточнил он. — От... от счастья. Теперь от счастья. Всхлипывала Милана на пару с Несси, которая все-таки перебралась на руки к хозяйке, а потом и вовсе заёрзала требуя спустить ее на землю. Лариса Максимовна, прибежавшая на шум... Увидела обнявшуюся парочку, вокруг которой, важно, с видом заслуженного свата всея Руси вышагивал черный кот, присматривающий за Несси, неслышно отступила назад и облегченно выдохнула. «Получилось! Какое счастье! Получилось!»